Замысел Котова был очень прост. Мастер средь бела дня вряд ли обеспокоится тем, что неподалеку бродят люди. Они для него не представляют опасности. Людям надо сильно растормошить мастера, чтобы тот на них среагировал. А вот насчет Долинского и Вовки у Котова имелись обоснованные сомнения. От внутреннего радара, обычного упыря, получеловек и оборотень заслонялись легко, но не учует ли их мастер? А вдруг он сполошится, если Вовка примется заранее, издали глушить сигнал? Здесь начинались вопросы, на которые Долинский не мог ответить, а Котов хотел получить гарантированный результат — взять мастера и использовать как приманку для остальных городских упырей. Поэтому Котов рассудил, что легче всего подобраться к мастеру будет им с Зыковым. Они уже встречали эту нелюдь, не боялись ее, и особенного воздействия на мозг в прошлую стычку не ощутили. «Не на что оказалось воздействовать», — прокомментировал Долинский. — И просто было уже светло, — скромно заметил коту. Да, но все равно вы удрали, не добив его. Думаешь, по собственной воле? Это он вас оттолкнул. Не беспокойся. Когда мастер поймет, что дело пахнет жареным, он тебя изо всех сил шандарахнет. Покажет, на что способен. Даже в светлое время суток. Этого я и хочу добиться. Больно сделать ему, суки, больно, понимаешь? Прикрыть людей в ответственный момент должен быть Вовка. Его талант глушилки оказался решающим. Без Вовкиной помощи мастера пришлось бы брать Долинскому в одиночку. Малейшая оплошность —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 кто нарушал договоренности. Долинский намекнул, что Суслик все равно из дома съедет. — Это не принципиально, — отрезал косой. — На моей территории десять лет ничего не взрывалось и не будет, — я сказал. — Шохера опасайтесь, — поддел его котов. Мафиоза в ответ раздраженно фыркнул. Я обещал народу спокойную жизнь, и я ее обеспечу. Оказалось, косой еще и депутат. Олежка очень хотел участвовать в акции своими бойцами. На его помощь отвергли, побоявшись, что гангстеры наломают дров с непривычки. «Вампира бить — это вам не арбузную лавку ракетировать, а кто-нибудь, глядишь, и заразу подцепит».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 «Тихое место и все столичные удобства. И здесь лет через пять будет, ого Сюда Сюда москвичи переезжать начнут. Вот я еще химзавод прикрою, а все равно еле пыхтит». «Кстати, да, второй год не воняет совсем. Воздух, как на курорте. Но я же фильтры там поставил. Фильтры. Раззориться можно».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 Котову идти в бой вместе с уголовниками казалось западло, а Долинский ими брезговал. Но эту лирику заслоняли разумные доводы. Первый контакт с упырем всегда лотерея. Какую реакцию выдаст человек, пусть вооруженный и привычный к драке, спрогнозировать невозможно. В небольшом закутке, где должен был Решится исход противостояния, Котов хотел видеть только проверенных. Он даже Вовку записал в команду с оговорками. А по поводу Лузгина отозвался весьма уклончиво. Внимание журналиста ему льстило, но если он и журналист вдруг не туда стрельнет, не того стукнет или не вовремя испугается...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 Видимо, нервная система перегрузилась впечатлениями и просила отдыха. Но все-таки он был обязан досмотреть это кино до конца. Даром, что ли, играл в нем роль второго плана.